Кити редко позволяла себе отвлекаться на что-то помимо дел организации, но на следующий день после того, как ливень наконец перестал, она решила съездить навестить родителей. Сегодня вечером на экстренном совещании сопротивлению предстояло узнать о самом крупном деле, какое они когда-либо предпринимали, на которое они возлагали большие надежды. Подробности еще никто не знал, однако в магазинчике царила атмосфера почти болезненного предвкушения. Кити ходила буквально сама не своя от возбуждения и неизвестности, ей не сиделась на месте. Поэтому она ушла с работы пораньше, купила в цветочном ларьке небольшой букетик и втиснулась в автобус до Белема. Их была такой же тихой, как всегда, и домик таким же ухоженным и чистеньким. Китти громко постучала, одновременно нашаривая в сумочке ключи и пытаясь удержать букетик между плечом и подбородком. Ключи она отыскать так и не успела. За стеклом появилась тень, и мать отворила дверь, опасливо выглянув наружу. При виде Китти глаза у нее вспыхнули. «Кетлин, как хорошо. Входи, входи, радость моя. Привет, мам. Вот это тебе». Засим последовали неуклюжие ритуальные объятия и поцелуи, перемежающиеся с разглядыванием цветов. Кити все пыталась протиснуться таки в прихожую, но ей это никак не удавалось. Наконец дверь кое-как затворили, и Кити провели в знакомую кухоньку, где на плите шипела картошка, а отец сидел за столом и чистил ботинки. Он встал, не выпуская из рук ботинок со щеткой, дал Кити чмокнуть себя в щеку и указал на свободный стул. «А у нас сегодня мясо с картошкой», — объявила мать Кити. «Через пять минут все будет готово». «Замечательно. Привет, папочка». Ну что? Отец немного поразмыслил, потом положил щетку прямо на стол, поставил рядом ботинок и широко улыбнулся Кити. Как тебе жизнь среди красок и кистей? Спасибо, неплохо. Ничего особенного, конечно, но я понемногу привыкаю. А мистер Пеннифизер как? Стареет, здоровье уже не очень, ходит совсем плохо. Ай-яй-яй. Ну а как ваш бизнес? Главное, волшебники-то к вам захаживают, они ведь немало рисуют. Волшебники редко. Вот бы чем тебе заняться, дочка. Тут денег не початый край. Да, папа, мы сейчас как раз волшебниками и занимаемся. Как твоя-то работа? Да так, знаешь, вот на Пасху неплохо расторговался. Так ведь с тех пор уже несколько месяцев прошло, пап. Ну да, дела и тут ни шатка, ни валка. Как насчет чашечки чаю, а, Маргарет? Только после обеда. Мать суетливо поставила на стол лишний столовый прибор для Кити, как будто дочка была невесть каким важным гостем. «Знаешь, Кити, сказала она, — «не понимаю, почему бы тебе не жить с нами? Не так уж далеко до твоей работы. А насколько дешевле обойдется? Да с меня за квартиру недорого берут, мам. Да, но ведь еще и питаться отдельно приходится. Ты, небось, на эту уйму денег тратишь. А так бы мы и на тебя готовили. Это ведь все лишние расходы». «Угу». Кити взяла вилку и принялась рассеянно постукивать ее по столу. «Как поживает миссис Гирник, спросила она. «И как там Якоб? Ты его давно в последний раз видела?» Мать натянула здоровенные в орешке прихватки и полезла в духовку. Оттуда вырвался порыв раскаленного воздуха, крепко благоухающий ароматом мяса с приправами. Голос матери отдавался в духовке странным эхом. «У Ермилы все вроде нормально», сказала она. «Якоб работает на своего отца, ну это ты знаешь». Я его не видела, он к гостям не выходит. «Джордж, будь так добр, достань подставочку, кастрюлька ужасно горячая. Вот так. И слей картошку. Ты бы зашла к нему, дорогая. Он так обрадуется, а то, небось, скучает один бедный мальчик. Тем более тебе. Жалко, что ты его так редко навещаешь». Кити нахмурилась. «Раньше ты, мам, говорила иначе. Ну так то, когда было-то. Ты теперь гораздо уравновешеннее. Да, кстати, бабушка умерла». — Ермила мне сказала. — Да ну, когда? — Где-то в прошлом месяце. И не смотри на меня так, если бы ты почаще заходила, так и новости бы узнавала раньше, верно? Хотя, по-моему, тебе все равно. Накладывай, накладывай, Джордж, а то все остынет. Картошка слишком разварилась, но мясо вышло очень вкусное. Кити ела с жадностью и положила себе добавки прежде, чем родители доели первую порцию, к вящей радости матушки потом мать принялась рассказывать новости о людях которых кити особо не помнила либо никогда вовсе не встречала а кити тем временем сидела молча теребя в кармане брюк маленький гладкий и тяжелый предмет и думала о своем вечер после суда был для кити очень неприятным сперва мать а потом и отец выражали ей свой гнев по поводу последствий тщетно кити напоминала им о том что она ни в чем не виновата и о том какой плохой джулиус стеллу Тщетно она клялась как-нибудь раздобыть эти 600 фунтов, необходимые для того, чтобы утолить гнев правосудия. Родители были неумолимы. Их доводы в целом сводились к нескольким блестящим пунктам. Первое. Денег у них нет. Второе. Придется продать дом. Третье. Только такой самонадеянной тупице, как она, могло прийти в голову бросить вызов волшебнику. Четвертое. Что ей говорили? Четвертое. А. Что они ей говорили? пятое, не надо было этого делать, шестое, а она, дурья башка, не послушалась, и седьмое, что же теперь делать?» Беседа завершилась так, как и следовало ожидать. Мать разрыдалась, отец разорался, Кити умчалась к себе в комнату и хлопнула дверью. И только там, сидя на кровати и уставившись горящими от непролитых слез глазами в противоположную стенку, она вспомнила про старичка, мистера Пеннифезера и его странное предложение. Пока длился спор, оно совершенно вылетело у нее из головы, и теперь посреди охватившего ее смятения и отчаяния казалось абсолютно нереальным, так что Кити постаралась о нем забыть. Несколько часов спустя мать принесла ей чашку чаю в знак примирения и обнаружила, что дверь надежно заперта изнутри ножкой стула. Она сказала через дверь, дверь была тонкая и слышно было прекрасно. «Я совсем забыла сказать тебе одну вещь, Кэтлин». Твоего друга якобы выписали из больницы. Его привезли домой сегодня утром. — Да ну, чего ж ты мне сразу не сказала? Из-за двери послышался грохот лихорадочно вынимаемого стула. В щели показалось покрасневшее лицо под гривой растрепанных волос. — Мне нужно его повидать. — Думаю, это не получится. Врачи сказали... Но Кити уже ссыпалась вниз по лестнице. Он сидел на кровати. На нем была новенькая, с иголочкой голубая пижама, с еще не расправившимися складочками на рукавах. Пестрые руки были сложены на коленях. Поверх одеяла стояла нетронутая стеклянная ваза с виноградом. Глаза были завязаны двумя кружочками свежей марли. На черепе отросла короткая щеточка свежих волос. Лицо осталось таким же, как запомнила его Кити, расписанным жуткими черно-серыми полосами. Когда она вошла, Якоб улыбнулся слабой, кривоватой улыбкой. Кити, быстро ты!» Девочка, дрожа, подошла к кровати и дотронулась до его руки. «Откуда? Откуда ты знаешь, что ты я?» «А кто же еще ломится по лестнице, точно бешеный слон? Кроме тебя никто. Ты как в порядке?» Кити взглянула на свои чистые, бело-розовые руки. «Да, все нормально». «Да, я слышал». Якоб попытался снова улыбнуться... Но удалось ему это с трудом. «Тебе повезло. Я рад». «Да. Как ты себя чувствуешь?» «Ну, измотанным. Больным. Как кусок копченого бекона. Кожа болит, если пошевелиться. И чешется. Но мне сказали, что все это пройдет. И к глазам моим уже лучше». Кити испытала прилив облегчения. «Как здорово. А когда?» «Ну, когда-нибудь. Не знаю». Он внезапно сделался усталым и раздражительным. «Ладно, забудь об этом. Расскажи лучше, что происходит. Мне говорили, что ты была в суде». Она рассказала ему обо всем, кроме встречи с мистером Пеннифизером. Якоб сидел в постели очень прямо, и его закопченное лицо выглядело очень мрачно. Когда она закончила, он вздохнул. «Какая же ты все-таки дура, Кити, сказал он. «Ну, спасибочки!» Она оторвала от кисти несколько виноградин и сердито запихнула их в рот. «Ведь говорила тебе моя мама. Она сказала...» И она, и все остальные тоже. Но не все так правы, а все так ошибалась. Кити выплюнула косточки в горсть и бросила их в мусорное ведро, стоявшее рядом с кроватью. Поверь мне, я очень признателен за то, что ты пыталась сделать. И мне очень жаль, что ты теперь страдаешь из-за меня. Да ладно, фигня. Найдем мы эти деньги. Всем известно, что в суде справедливости не добьешься. Там имеет значение не то, что ты сделал и чего не сделал, а то, кто ты такой и какие у тебя связи. «Ну ладно, все, хватит об этом!» Кити была не в том настроении, чтобы выслушивать лекции. «Ну, хватит, так хватит!» Якоб улыбнулся, несколько более убедительно, чем в прошлый раз. «Я даже сквозь повязки чувствую, как ты хмуришься!» Они немного посидели молча. Наконец Якоб сказал. «В любом случае, не думай, Телу это все так и сойдет срок!» И почесал щеку. «Прекрати чесаться, что ты имеешь в виду?» Так чешется же. Я имею в виду, что справедливости можно добиться не только через суд. А как еще? А ей все бестолку придется сесть на руки. Подвинься-ка поближе, вдруг кто-то подслушивает. Так вот, Теллу волшебник, и поэтому наверняка думает, что вышел сухим из воды. Он про меня быстро забудет. А может, уже забыл. И уж, конечно, ему не придет в голову, что я имею кое-какое отношение к гирнакам. К фирме твоего папы? А к чьей же еще? Конечно, к папиной фирме и телу это дорого обойдется. Он, как и многие другие волшебники, переплетает свои книги заклинаний у Гирнака. Мне об этом сказал Карл. Он проверил по нашим грузбухам. телу присылает нам заказы примерно раз в два года, причем предпочитает крокодиловую кожу свекольного цвета. Да-да, так что мы можем к прочим его преступлениям добавить еще и отсутствие вкуса. Так вот, мы можем позволить себе подождать. Рано или поздно он пришлет нам очередную книгу на переплет или закажет что-нибудь, Нет, не могу, мне необходимо почесаться Не надо, Якоб, съешь вот лучше виноградинку, отвлекись как-нибудь А толку-то, я просыпаюсь по ночам и обнаруживаю, что чешусь Маме приходится забинтовывать мне руки, чтобы я не чесался Нет, я сейчас умру, скажи маме, пусть принесет крем Я лучше пойду Погоди минутку, о чем это я? Ах да, так вот, в следующий раз мы не только переплетем Телую книжку, но и поменяем еще кое-что Кити наморщила лоб «А что именно? заклинание? Якоб мрачно ухмыльнулся. «Можно поменять местами страницы, подправить слово или запятую, изменить график, главное — знать, что делаешь. На самом деле это вполне возможно. Для некоторых папиных знакомых это проще простого. Мы переделаем несколько самых употребительных заклинаний, а потом посмотрим». «А он не заметит?» «Да он просто прочтет заклинание начертит Пентакль или что там полагается сделать, когда...» «Кто знает?» «С волшебниками, которые неправильно считают заклинания, могут случиться самые неприятные вещи. Папа всегда говорит, магия, наука точная». Якоб подкинулся на подушке. «Быть может, пройдут годы, прежде чем Теллу, наконец, попадется в ловушку. Ну и что? Мне-то уж точно торопиться некуда. Мое лицо останется изуродованным еще как минимум лет пять. Я могу и подождать». Он внезапно отвернулся. «Ладно, позови маму. И не говори ей того, что я тебе сейчас сказал». Миссис Гирна Кити обнаружила на кухне. Она растела в ступке странное месиво, белое и маслянистое, смешанное с темно-золотыми душистыми травами. Когда Кити передала ей просьбу якобы, она устало кивнула. Едва успела приготовить новую порцию, сказала она, поспешно накрыла ступку крышкой и взяла с полки кусок чистой материи. Я тебя провожать не буду, ладно? И выбежала из комнаты. Кити, волоча ноги, поплелась в сторону прихожей, но не успела она сделать и двух шагов, как ее остановил негромкий, короткий свист. Девочка обернулась. Старая бабушка якобы сидела на своем обычном месте, в кресле возле очага, и на ее кослевых коленях стояла большая миска с гороховыми стручками. Ее блестящие черные глазки смотрели на Китти в упор. Бесчисленные морщинки на лице двигались. Старуха улыбалась. Кити неуверенно улыбнулась в ответ. Старуха подняла иссохшую руку и дважды согнула узловатый палец маняки Китти к себе. Кити подошла к ней. Сердце у нее колотилось. Сколько раз она не бывала в этом доме, ни разу ей не довелось перемолвиться парой слов с бабушкой Якоба. Девушка вообще ни разу не слышала, чтобы та разговаривала. Ее охватил дурацкий, беспочвенный страх. Что ей говорить? Кити ведь не знает чешского. Что старуха от нее хочет? Китти внезапно почувствовала себя точно в сказке, где маленькая девочка заблудилась и попала на кухню к ведьме-людоедке. «Она...» «Вот, это тебе», — произнесла бабушка якобы с отчетливым, жестким южно-лондонским выговором. И не отводя глаз от лица Кити, принялась рыться в складках своих объемистых юбок. «Береги ее! Да куда же она запропастилась, негодница? Ах, вот она! Держи!» Ее рука, протянутая Кити, была крепко стиснута. Китти подставила ладонь и сперва ощутила, что лёгший в нее предмет тяжелый и холодный, а потом увидела, что это. Это была маленькая подвесочка в форме капли. На остром конце имелась небольшая петелька для цепочки. Кити не знала, что и сказать. «Спасибо», — сказала она. «Она очень, очень красивая». Бабушка якобы хмыкнула. «Хм, она серебряная. Так будет вернее, девочка». Ну, она ведь, наверное, очень ценная. Я даже не знаю, могу ли я...» «Бери, бери, и носи ее. Туго обтянутой кожей руки сжали ладонь Кити, свернули ее в кулак. «А то мало ли. Ну, иди. это мне еще надо вылупить сотню гороховых стручков. А то, может, и все 102 по одному на год, а? То-то же. Иди, не мешай. Убирайся». В течение нескольких следующих дней Кити с родителями все обсуждали, что же им делать, но результат был всегда один и тот же. Даже если собрать все семейные сбережения, все равно на то, чтобы уплатить штраф, наложенный судом, не хватало нескольких сотен фунтов. Все шло к тому, что придется продавать дом, а дальше маячила полная неопределенность. Оставалась одна надежда. На мистера Пенефезера. «Позвоните, если вас это заинтересовало. Через недельку». Кити не говорила о нем ни родителям, никому другому, но его слова твердо запечатлелись у нее в памяти. Он обещал ей помочь, и она была, в принципе, не против. Весь вопрос «почему?» вряд ли по доброте душевной. Но если она ничего не предпримет, ее родители останутся без крыши над головой. В телефонном справочнике Т.Э. Пеннифизер действительно наличествовал. Он значился как поставщик товаров для художников, проживающий в Саутворке. И телефонный номер был тот самый, что на визитке, которую он дал Китти. Так что, похоже, он, по крайней мере, был личностью реальной. Но что ему надо? Часть души Кити настоятельно советовала ей не связываться с ним. Другая часть возражала, что терять ей нечего. Если не заплатить штраф, в ближайшее время ее арестуют и посадят в тюрьму. А предложение мистера Пеннифезера единственная ниточка, за которую она может ухватиться. И, наконец... Китти решилась. За два квартала от ее дома была телефонная будка, и в одно прекрасное утро Кити втиснулась в ее тесное, душное нутро и набрала номер. Ей ответил сухой астматический голос. Тагары для художников, слушаю». «Мистер Пенефизер?» «Госпожа Джонс, очень рад. Я боялся, что вы так и не позвоните». «Вот звоню». «Видите ли, я... Меня интересует ваше предложение, но прежде чем согласиться, я должна узнать, что вы хотите взамен». «Разумеется, разумеется. Я должен вам все объяснить. Не могли бы мы встретиться?» «Нет. Объясните так, по телефону». «Это было бы неблагоразумно». «Для меня это благоразумнее. Я не хочу рисковать. Я не знаю, кто вы такой и...» «Конечно, конечно. Могу предложить одну вещь. Если откажетесь, дело ваше». На этом наше знакомство завершится. Если согласитесь, пойдем дальше. Так вот, мое предложение. Давайте встретимся в кофейне у друидов, что у семи циферблатов. Знаете ее? Популярное местечко всегда полно народу. Там вы сможете побеседовать со мной в полной безопасности. Если вы все же сомневаетесь, могу предложить еще один вариант. Положите мою визитку в конверт вместе с информацией о том, где назначена встреча. И оставьте конверт у себя в комнате или отправьте его себе по почте. Как пожелаете. Если с вами что-нибудь случится, полиция меня разыщет. Возможно, это вас успокоит. И еще одно. Чем бы ни завершилась наша беседа, денег я вам в конце концов все равно дам. К вечеру ваш долг будет уплачен». Похоже, этот долгий монолог утомил мистера Пеннифезера. Пока он пытался отдышаться, Кити размышляла над его предложением. Долго ей размышлять не пришлось. Предложение было чересчур заманчивым, чтобы отказаться. «Хорошо», — сказала она. «Договорились». Ну, друидов во сколько? Кити подготовилась тщательно, написала родителям записку и сунула ее в конверт вместе с визитной карточкой. Конверт она оставила на кровати, прислоненном к подушке. До 7 вечера родители не вернутся. Встреча была назначена на 3. Если все пройдет нормально, она вполне успеет вернуться домой и убрать записку, прежде чем ее найдут. Кити вышла из метро на Лестер Сквер и пошла в сторону семи циферблатов. Мимо промелькнула пара-тройка волшебников в лимузинах, управляемых шоферами. Все прочие брели по тротуарам, запруженным туристами и берегли карманы тваришек. Так что шла Кити не так быстро, как хотелось бы. Чтобы сэкономить время, Кити свернула в переулок, который огибал магазин маскарадных костюмов. Тянулся в вглубь квартала и выходил на другую улицу у самой площади семи циферблатов. Переулок был сырой и узкий, зато тут не было ни уличных музыкантов, ни туристов, так что с точки зрения Кити это было настоящее шоссе. Она нырнула в переулок и стремительно зашагала по нему, поглядывая на часы. Без 10-3. Она вполне успевает. Дойдя до середины переулка, она испытала шок. С какого-то подоконника на уровне ее лица, с воплем достойным банши, спрыгнула полосатая кошка и шмыгнула сквозь решетку в противоположной стене. Из-за решетки послышался грохот цыплющихся бутылок. И тишина. Кити перевела дух и зашагала дальше. Мгновением позже она услышала за спиной тихие, крадущиеся шаги. У нее волосы встали дыбом. Девочка ускорила шаги. Главное, без паники. Просто кто-то еще решил срезать путь. В любом случае, конец переулка недалеко. Кити уже видела прохожих на большой улице. Шаги за спиной ускорились. Похоже, кто-то пытался ее догнать. Сердце у Кити отчаянно забилось, и она пустилась трусцой. Но тут, из тени дверного проема, впереди выступил кто-то в черном. Лицо его было закрыто гладкой сплошной маской с узкими щелочками для глаз. Кити вскрикнула и остановилась. Сзади к ней подбирались еще две фигуры в масках. Она открыла был рот, чтобы заорать, но не успела. Один из преследователей взмахнул рукой, из нее вылетел маленький темный шарик. Шарик ударился о мостовую ног Китти и испарился. На том месте, где он исчез, поднялся, густее, черный дымок. Кити была так напугана, что не могла даже шевельнуться. Она просто стояла и смотрела, как дымок приобретает форму маленького существа с черными крылышками, длинными тонкими рожками и огромными красными глазами. Существо немного покувыркалось в воздухе, словно не понимая, что ему делать. Тот, кто бросил шарик, указал на Кити и выкрикнул приказ. Существо прекратило кувыркаться и расплылось в злобной улыбочке. Оно опустило рожки, лихорадочно заработало крылышками, И с пронзительным торжествующим воплем устремилась в лицо Кити. Миг и тварь вплотную приблизилась к Кити. Острые рожки блестели, зубастая пасть была широко разинута. Из сине-черной крылышки хлестали Кити по лицу, мозолистые ручонки тянулись к глазам. Кити ощутила зловонное дыхание. Уши заложила от пронзительного визга твари. Кити завопила и принялась бешено отбиваться кулаками. И тварь с громким хлопком лопнула и разлетелась дождем холодных черных брызг, оставив после себя липучий горький запах. Кити привалилась к ближайшей стенке, тяжело дыша и очумело оглядываясь по сторонам. Да, сомнений быть не могло. Тварь исчезла, и три фигуры тоже как сквозь землю провалились. Переулок был пуст. Не души. Теперь Кити бросилась бежать, бежать со всех ног, Она с разгона вылетела на людную улицу и понеслась дальше, виляя в толпе, вверх по пологому склону, ведущему к семи циферблатам. Семь улиц сходились сюда, круглой, вымощенной брусчаткой площади, со всех сторон окруженной обветшалыми средневековыми зданиями с черными деревянными балками и цветной штукатуркой. В центре круга стояла конная статуя какого-то военачальника, и под статуей сидели и грелись на солнышке гуляющие. Напротив военачальника стояла другая статуя – Глэдстона в образе законодателя. Глэдстон был облачен в длинное одеяние и держал в руке длинный свиток, а другую руку простер вперед, словно обращаясь к многочисленной толпе. Кто-то, то ли из пьяну то ли из врожденной склонности к анархизму, надел ему на голову оранжевый пластмассовый конус, какие ставят на дороге, когда ее ремонтируют, отчего почтенный основатель приобрел облик потешного колдуна из комедии. Полиция еще не заметила непорядка. Прямо за спиной Глэдстоуна располагалась кофейня у друидов, где собиралась в основном молодежь, желающая попить кофейку. Стены первого этажа были снесены, и вместо них установили грубые каменные столбы, оплетенные виноградными лозами. Ряды столиков, застеленных белыми скатертями, огибали столбы и на французский манер выползали на мостовую. Все столики до единого были заняты. Между ними сновали взад и вперед официанты в синих ливреях. Китти остановилась возле конной статуи и перевела дух. Она кинула взглядом столики. Ровно три. Где же он? А, вон, блестящая макушка, окруженная венчиком седых волос. Его было почти не видно в тени столба. Когда Кити подошла к мистеру Пеннифизеру, он прихлебывал кофе с молоком. Его тросточка лежала поперек стола. Увидев Кити, он расплылся в улыбке и указал ей на стул. «Госпожа Джонс, минута в минуту. Садитесь, пожалуйста». «Чего вам хочется? Кофе, чаю, булочку с корицей? Здесь чудные булочки с корицей!» Кити рассеянно пригладила волосы. чаю и шоколадку. Мне необходим шоколад!» Мистер Пеннифизер щелкнул пальцами. К ним приблизился официант. «Чайничек, чаю и один эклер. Большой эклер. А что с вами такое, госпожа Джонс? Вы как будто слегка запыхались. Вы бежали бегом? Или я ошибаюсь?» Его глаза весело блеснули, он улыбнулся еще шире. Кити сердито подалась вперед. «Ничего смешного», – прошипела она, покосившись на соседние столики. «На меня только что напали, и между прочим, как раз когда я торопилась навстречу с вами», добавила она для весу. Однако веселости у мистера Пеннифизера ничуть не убыло. «Да на ну, в самом деле, однако это серьезно. Вы должны непременно рассказать, ах, вот и ваш чай, и какие тут все расторопные». И Клер вполне внушительный, Клер. Прекрасно. Вот перекусите немного, а потом расскажете, что с вами случилось. Я шла по переулку, и на меня напали трое. Они швырнули что-то, видимо, какой-то сосуд. И появился демон. Он набросился на меня и попытался меня убить. А я... Мистер Пеннифизер, вы это всерьез воспринимаете или мне лучше просто встать и уйти? Его улыбающаяся физиономия начинала уже бесить Кити. Однако после ее последних слов он улыбаться перестал. «Извините, госпожа Джонс. Дело действительно серьезное, И тем не менее, вам удалось спастись. Как же это получилось?» «Сама не знаю. Я отбивалась, била руками эту тварь, когда она пыталась вцепиться мне в лицо, но на самом деле ничего особенного я не делала. Она просто лопнула, как воздушный шарик. И люди, что напали на меня, тоже исчезли». Она сделала большой глоток чая. Мистер Пенефизер спокойно изучал ее, ничего не говоря. Лицо его оставалось серьезным, однако глаза искрились довольством. «Это все тот волшебник Теллоу», — продолжала Кити, «Я знаю, это он. Он пытается отомстить мне за то, что я говорила на суде. Этот демон пропал, но он пришлет следующего. Я не знаю, что мне...» «Да съешьте же вы хоть кусочек эклера», — сказал мистер Пеннифизер. «Это первое, что вам стоит сделать. А потом, когда вы успокоитесь, я скажу вам одну вещь. Кити слопала эклер в четыре укуса, запила его изрядным количеством чая и слегка успокоилась. Она огляделась по сторонам. Оттуда, где она сидела, была хорошо видна большая часть посетителей кофейни. Часть из них были туристами. Они сидели, уткнувшись носом в яркие карты и путеводители. Остальные – молодежь, во всей вероятности студенты, плюс несколько семей, выбравшихся отдохнуть. Похоже, в данный момент новое нападение ей не грозило. «Ладно» сказала она. Выкладывайте, мистер Пеннифизер. Хорошо. Старик промокнул губы аккуратно сложенной салфеточкой. К этому инциденту я вскоре вернусь, но для начала мне бы хотелось сказать кое-что другое. Вам наверняка любопытно, от чего я так заинтересовался вашими проблемами. Ну так вот, на самом деле меня интересует не столько ваши проблемы, сколько вы сами. Кстати, ваших 600 фунтов, вот они. Он улыбнулся и похлопал себя по нагрудному карману. Вы действительно получите их в конце нашей беседы. Итак, я присутствовал в зале суда и слышал ваш рассказ о черной молотилке. Никто, кроме меня, вам не поверил. Судья из гордыни, прочие из невежества. Но я навострил уши. К чему бы ей лгать, спросил я себя. Ни к чему. Стало быть это правда? Это и есть правда, сказал Кити. Но никто из тех, кого зацепила черная молотилка, хотя бы и самым краем, не уходил целым и невредимым, не унеся на себе ее следов. «Это я тоже знаю». «Откуда?» — резко спросила Кити. «Вы что, волшебник?» Старик поморщился. «Послушайте, вы можете оскорблять меня как вам угодно. Можете говорить, что я лысый урод, что я старый дурень, воняющий кислой капусты или еще что-нибудь. Но только не обзывайте меня волшебником. Это оскорбляет меня до глубины души. Разумеется, я кто угодно, только не волшебник. Но не одни волшебники владеют знаниями, госпожа Джонс». И мы тоже умеем читать, пусть мы даже и не погрязли во зле подобное им. Вот вы, госпожа Джонс, читаете книги? Кити пожила плечами. Конечно, в школе. Нет-нет, это не то, что следует читать. В Школьные книжки все написаны волшебниками, им верить нельзя. Однако я отвлекся. Поверьте мне, черная молотилка оставляет след на всем, к чему прикоснется. А вы утверждаете, что она коснулась вас, однако следов на вас не осталось. Это парадокс. Кити подумала об исчерченном полосами лице якобы и ощутила приступ вины. «С этим я ничего поделать не могу». «Тот демон, что напал на вас только что. Опишите его». «Черненькие крылышки, огромная красная пасть, два тонких прямых рога». «Толстый живот, покрытый шерстью, без хвоста». «Да, именно так». Старик кивнул. «Молер, мелкий демон, не обладающий особой силой». «Но в любом случае вы должны были потерять сознание от его отвратительной вони!» Кити намурщил и нос. «Он вонял, конечно, но не настолько уж сильно!» «К тому же мулеры обычно не взрываются. Они вцепляются тебе в волосы и висят так, пока хозяин не прикажет им отцепиться!» «Ну а этот просто лопнул!» «Дорогая госпожа Джонс, вы уж простите мне, что я так веселюсь. Видите ли, меня просто очень радует то, что вы мне говорите!» Это означает всего-навсего, что вы обладаете особым даром, врожденной устойчивостью к магии.